Несмотря на известное профессиональное любопытство и на приятную уверенность в том, что ничто человеческое не может быть ему чуждо, Жюлиус де до этого времени редко отрешался от обычаев своего класса и не имел дела с людьми другого круга. Не то чтобы у него не было охоты, просто не представлялось случая. Собираясь идти по этому делу, Жюлиус убедился, что он и одет не совсем так, как надо бы, В его пальто, в его манишке, в его плоском цилиндре было что-то пристойное, сдержанное и изысканное. А может быть, в конце концов и лучше, чтобы его внешность не слишком приглашала этого молодого человека к скороспелой фамильярности. Вызвать его на откровенность, думал он, надлежало искусством речи. И по пути к тупику Клод Бернар Жюлиус размышлял о том, с какими предосторожностями и под каким предлогом он войдет и как поведет до знания. Что общего могло быть с этим лавкадио у графа Жуста Жера де Баралюля? Этот вопрос назойливо жужжал вокруг Жюлиуса. Не теперь, когда он закончил жизнеописание отца, мог он себе позволить его расспрашивать – Он желал знать только то, что отец сочтет нужным сказать ему сам. За последние годы граф стал молчалив, но скрытным он никогда не был. Пока Жулиус шел Люксембургским садом, его застал ливень. В тупике Клод Бернару дома номер 12 стоял фиакар, и в нем Жулиус, входя в подъезд, различил даму в немного броском туалете и слишком большой шляпе. У него било сердце, когда он называл швейцару меблированного дома имя Лавкадию Луки. Романисту казалось, что он кидается на путь приключений. Но пока он поднимался по лестнице, обыденность обстановки и убогость окружающего оттолкнули его. Не находя себе пищи, его любопытство слабело и уступало место отвращению. В пятом этаже коридор без ковра, освещаемый только верхним светом с лестницы, в нескольких местах от площадки делал поворот. Справа и слева тянулись закрытые двери. Дверь в глубине, незапертая, пропускала тонкий луч. Жулиус постучал бесплодно. Он робко приотворил дверь, в комнате никого. Жулиу спустился вниз. Если его нет, он скоро вернется, сказал швейцар. Дождь лил, как из ведра. Рядом с вестибюлем против лестницы находился салон, в который Жулиус решил было проникнуть, но затхлый воздух и безнадежный вид этого помещения отпугнули его. И он подумал, что с таким же успехом он мог бы распахнуть дверь наверху и ждать молодого человека попросту в его комнате. Жулиус опять отправился наверх. Когда он вторично огибал угол коридора, из комнаты, смежной той, что была в глубине, вышла женщина, Жулиус столкнулся с ней и извинился. «Кого вам угодно?» «Месье Луки здесь живет?» «Его сейчас нет». А -а -а воскликнул Жулиус с такой досадой в голосе, что женщина спросила его. «У вас к ним успешное дело?» Жулиус, вооруженный только для встречи с неизвестным лавкадью, чувствовал себя растерянным. Между тем, случай представлялся отличным. Быть может, эта женщина многое знает про молодого человека. Если ее навести на разговор, я хотел у него получить одну справку. «Для кого?» «Уж не принимает ли она меня за полицейского?» — подумал Жулиус. «Я граф Жулиус де Боральуль», — произнес он не без торжественности, слегка приподнимая шляпу. «О, господин граф, пожалуйста, простите, что я вас не... в этом коридоре так темно». «Потрудитесь войти!» Она отворила дверь. «Лавкадиус должен сейчас! Он только пошел! Ах, разрешите!» И прежде чем Жюльюс успел войти, она бросилась в комнату к дамским панталонам, нескромно разложенным на стуле, и, не будучи в состоянии их скрыть, постаралась, по крайней мере, прикрыть их. «Здесь такой беспорядок!» «Оставьте, оставьте! Я привык!» — снисходительно говорил Жюльюс. Королла Винитекуа была довольно полная, или, вернее, немного толстая молодая женщина, но хорошо сложенная, дышащая здоровьем, с лицом простым, но не вульгарным и довольно приятным, с животным и крутким взглядом, с блеющим голосом. Она собиралась куда-то идти и была в мягкой фетровой шляпе, на ней был корсаж в форме блузки, пересеченный длинным галстуком, мужской воротничок и белые манжеты. «Вы давно знаете, месье Луки?» «Может быть, я могла передать ему ваше поручение?» – продолжала она, не отвечая на вопрос. «Видите ли, мне бы хотелось знать, очень ли он занят сейчас. Когда как? Потому что, если бы у него было свободное время, я бы хотел просить его исполнить для меня небольшую работу. В каком роде? А вот как раз мне бы и хотелось предварительно познакомиться с характером его занятий. Вопрос был поставлен без всякого лукавства, но и внешность королы не приглашала к кабинекам. Тем временем графу бораль вернулась вся его уверенность. Он сидел теперь на стуле, очищенном королой, и та, рядом с ним, прислоняясь к столу, начинала уже говорить, как вдруг в коридоре раздался громкий шум. Дверь с треском распахнулась, и появилась та самая женщина, которую Жулю видел в карете. «Я так и знала», — сказала она, — «когда я увидела, как он вошел», И корола, тут чажа, отодвигаясь от Джулиуса. «Да вовсе нет, дорогая моя. Мы разговаривали. Моя подруга, Берта Гран-Марье. Граф, извините, я вдруг забыла ваше имя». «Это не важно», — ответила Джулиус, немного стесненный, пожимая руку в перчатке, протянутой ему Бертой. «Представьте и меня тоже», — сказала корола. — Послушай, милая, нас ждут уже целый час, — продолжала Берта, представив свою подругу. — Если ты желаешь беседовать с графом, возьми его с собой, у меня карета. — Да он не меня хотел видеть. — Тогда идем. Вы пообедаете с нами сегодня? — Я очень жалею. — Вы меня извините, — сказала Корола, краснея и спеша увести приятельницу. — Лавкади должен вернуться с минуту на минуту. Уходя, женщины оставили дверь открытой. Неустанный ковром коридор был гулок. Образуемый им угол не позволял видеть, не идет ли кто, но приближающегося было слышно. «В конце концов, комната расскажет мне даже больше, чем женщина, надеюсь», — подумал Жулиус. Он спокойно приступил к осмотру. Увы, в этой банальной меблированной комнате почти не на чем было остановиться его неопытному любопытству. Ни книжного шкафа, ни рам на стенах. На камине Мольфлендерс Даниэль Дюфо по-английски в дреном издании, лишь на две трети разрезанном. Новелла Антонио Франческо Грацини, именуемого «Ласка» по-итальянски. Эти книги заинтересовали Жулиуса. Рядом с ними, за бутылочкой мятного спирта, его в той же мере заинтересовала фотография на песочном морском берегу, уже не очень молодая, но поразительно красивая женщина, опирающаяся на руку мужчины сильно выраженным английским типом, изящного и стройного в спортивном костюме. У их ног, сидя на опрокинутой душегубке, коренастый мальчик лет 15 с густыми, растрепанными белокурыми волосами, с дерзким лицом, смеющийся и совершенно голый. Взяв в руки фотографию, поднеся ее к свету, Жулюс прочел в правом углу выцветшую надпись «Дуина, июль, 1886», которая ему мало что говорила, Хотя он и вспомнил, что Дуина — небольшое местечко на австрийском побережье Адриатики. Покачивая головой и сжав губы, он поставил фотографию на место. В холодном каменном очаге ютились коробка с овсяной мукой, мешочек с чечевицей мешочек с рисом. Немного дальше, прислоненная к стене, стояла шахматная доска. Ничто не указывало Жулиусу на то, какого рода трудом или занятием молодой человек посвящает свои дни. По-видимому, Лавкадио недавно завтракал, на столе еще стояла спиртовка с кастрюлечкой, а в кастрюлечку было опущено полое металлическое яйцо с дырочками, такое, какими пользуются для заварки чая запасливые туристы, и крошки вокруг до пятой чашки. Жюрис подошел к столу, в столе был выдвижной ящик, а в ящике торчал ключ. Мне бы не хотелось, чтобы на основании дальнейшего вы могли составить неверное представление о характере Юлиуса. Жулиус был менее всего нескромен. В жизни каждого он уважал то облачение, в которое тот считает нужным ее рядить. Он чрезвычайно чтил приличие, Но перед отцовской волей ему приходилось смирить свой нрав. Он подождал еще немного, прислушиваясь. Затем, так как кругом было тихо, Против воли, вопреки своим правилам, но с деликатным чувством долга, потянул незапертый ящик. Там лежала записная книжка в евтинном переплете, каковую Жулиус вынул и раскрыл. На первой странице он прочел следующие слова той же рукой, что и надпись на фотографию. Кадио для записи счетов моему верному товарищу от старого дяди Феби. И под ними, почти вплотную, немного детским почерком, старательно прямым и ровным. «Дуина, сегодня утром, 10 июля 1886 года, к нам приехал лорд Фебиэн. Он привез мне душегубку, карабин и эту красивую книжку». На первой странице ничего больше. На третьей странице с пометкой 29 августа значилось «Дал Фебе вперед четыре сожжения». На следующий день дал вперед 12 сажен. Жулюс понял, что это лишь тренировочные заметки. Перечень дней, однако, скоро обрывался. И после белой страницы законч... значилось. 20 сентября. Отъезд из Алжира в Аурес. Затем несколько дат и названий местностей, И, наконец, последняя запись. 5 октября. Возвращение в Алькантару. 50 километров он horseback» без остановки. Жюлиус перевернул несколько пустых листков, но немного дальше книжка как бы начиналась с изного. В виде нового заглавия вверху одной из страниц было тщательно выведено крупными буквами. «Qui in и il libro della nova essigenza e della suprema virtu». Здесь начинается книга нового искуса и высшей доблести. И ниже, как эпиграф «Танто кванто сенна таклиа» «Бокаччо». «Столько, сколько можно отрезать» Бакаче. Перед выражением нравственных идей интерес Джулиуса сразу оживился. Это было по его части, но следующая же, же страница его разочаровала. Опять пошли счета, однако то были счета иного порядка. Здесь значилось уже без обозначения даты мест. За то, что обыграл протоса в шахматы – одна пунта. Пунты означает укол. За то, что я показал, что говорю по-итальянски – три пункта. За то, что я ответил раньше протоса – одна пунта. За то, что за мной осталось последнее слово – одна пунта. За то, что я плакал, узнав о смерти Фебе – четыре пункта. Жулиус, читая наспех, решил, что пункта — какая-нибудь иностранная монета, и увидел в этих записях всего лишь ребяческую мелочную расценку. Заслуг и воздаяний. Зачем счета снова обрывались? Жулиус перевернул еще страницу и прочел. Сегодня, 4 апреля, разговор с Протосом. Понимаешь ли ты, что значит идти дальше? На этом записи кончались. Жулюс повел плечами, поджал губы, покачал головой и положил тетрадь на место. Он посмотрел на часы, встал, подошел к окну, взглянул на улицу, дождь перестал. Направляясь в угол комнаты, чтобы взять свой зонт, он вдруг заметил, что в дверях стоит прислонять красивый белокурый молодой человек и с улыбкой смотрит на него. Пунты означает укол.